День, проведенный в Англитере, нам с Павлом никаких особых впечатлений не доставил. Сидя в холле гостиницы, мы развлекались тем, что пытались отгадать, кто из проживающих в гостинице миллионер, а кто простой командированный. Питались мы по очереди сосисками в ближайшем киоске. Не увидев черного парня и преисполнившись к нему чрезвычайной неприязнью,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 На ней были плотно обтягивающие тело брюки и такая же кофточка, так что казалось, она напялила на себя хорошо надутые автомобильные камеры. Вид, наполняющий радостью душу каждой женщины. Почти одновременно с нами пришел Торстен. Вы как раз к ужину явились, негромко сказала мне Зося в кухне. Халера, Торстен тоже. Салат, сыры и паштет безопасны, их мы привезли с собой из Копенгагена и салями. И кофе вот в этой банке. Маргарин, похоже, не трогали, но кто знает. Все прочее оставалось в доме. И что теперь делать? «Подсовывать торстону только паштет и салат», решительно сказала я. «Датчане, они тактичные и берут только то, что им предлагают. Надо о нем позаботиться. Помни, ради бога, о маринованных огурцах в банке. Их бы я в первую очередь оставила для Алиции. И тут Бобусь, как по заказу, воскликнул. «Алиция, что я вижу? У тебя есть маринованные огурчики? Нет-нет, не будешь же ты такой скупердяйкой! Может, все-таки переборешь себя и не пожалеешь для гостей?» Сказать такое Алиции. Теперь я всецело разделяла ее чувства к Бобусю, да и кто бы не разделил. «Дай ему огурец», — шепнула я Зосе. Зося с сомнением посмотрела на Бобуся, потом на меня, потом опять на Бобуся. Она явно колебалась. «Ах, Бобусь, ну зачем ты так?» Сужимкой произнесла глиста. «Может, Алиция дорожит этими огурчиками? Ведь здесь так трудно достать хорошие огурцы». В глазах Зося сверкнула молния. Не говоря ни слова, она схватила банку с огурцами, как следует ее встряхнула, чтобы перемешать маринад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 «У культурного человека должны быть все словари». «Для этого надо быть хотя бы культурным человеком», опять проворчала Зося, а я с той же невинной миной продолжала. «Боюсь, на этом столе не найдется кулинарных рецептов. Здесь в основном документы другого характера». Бобусь, казалось, был немного озадачен. Накрывавшая на стол Алиция замерла в предвкушении развязки. «Уж она-то понимала, к чему я веду разговор». «А при чем здесь кулинарные рецепты?» подозрительно спросил Бобусь. «Ну как же, ведь польско-датского словаря в природе не существует. Существует лишь идиотский разговорник для туристов. Так в нём всё больше фразы насчёт еды. Он вряд ли вам пригодится». Алиция издала какой-то странный кашель, напоминающий удовлетворенное воркование. Бобусь же, лишь на секунду сбитый с толку, Тут же обрел прежнюю самоуверенность, пренебрежительно махнул рукой и отъехал в кресле от письменного стола. А мне бросил поучающе: "Уже непонятно. Можно ведь воспользоваться англадатским или немецко-датским словарем? Любому дураку понятно. Ну разумеется! Радостно подхватила Алиса. Для этого требуется лишь знать английский или немецкий. Прошу к столу. Ужин готов."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 поэтому мы не могли спросить, что Алиция сказала Торстену, а это, естественно, доводило нас до белого коления. Мы внимательно наблюдали за польскими гостями, ожидая, что вот-вот ухудшится их состояние здоровья, а оно все не ухудшалось. Бобусь с Глистой спокойно сидели за столом, обжирались свое удовольствие и чувствовали себя распрекрасно. Бобусь по своему обыкновению всех поучал,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 Алиция вдруг вспомнила о необходимости сменить масло в машине. «Завтра сменишь», — сказала я. «Завтра не успею. С самого утра мне надо ехать в Виборг. С раннего утра. Придется сегодня. Вот только не уверена, что в это время станции техобслуживания еще работают». Торстен заверил — работают. И Алиция стала собираться. В этот момент в дверях внезапно появился Павел и, запинаясь, произнес —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 Разрезали пополам, верхнюю часть забрали, а нижнюю оставили. «Матерь Божья!» — с души раздирающим стоном произнесла Зося. «Нет, это уже слишком!» — возмутилась Алиция. «С меня довольно ног! Где остальное?» «Под столом», — объяснил Павел. «Я не знаю, живое оно или мертвое. То есть оно-то, конечно, мертвое, но, может, искусственное?» «Искусственное, не искусственное, вытянуть все равно надо!»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 Похоже, он уже привык к нашим вызовам. Убедившись, что Гермольд Горд уже извещен и едет, он приступил к своим обязанностям. Залез под стол с лампой в руках, немного там побыл, вылез и велел осторожно вытянуть жертву. «Она жива», — сказал врач без особого удивления. «Фрухансен!» — простонала Алиция, увидев верхнюю часть жертвы. Зося же форменным образом разбушевалась.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 Покушения в нашем доме случались чуть ли не каждый день, а смена масла очень редко. С помощью медсестры врач наложил повязку. Видимо, он уже успел подружиться с господином Мультгордом и всемерно желал облегчить ему задачу, потому что велел нам хорошенько запомнить положение, в котором мы обнаружили пострадавшую, и место, куда попали пули. Да-да, в несчастную Фрухансен стреляли.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 Так я не успела ее предупредить, и теперь уже как-то неудобно говорить ей об этом. Похоже, Торстон немного удивился, но лучше удивиться, чем отравиться. Оказывается, и вовсе бы он не отравился, — недовольно сказала Зося. И почему именно Павел? Не могла сказать, что наплевала Иоанна? Не знаю, Павел как-то больше подходит. Ладно, мне не жалко, — великодушно заявил Павел. Если надо, я и не то еще могу сделать.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 Кроме того, стреляли в нее в тот момент, когда было известно, что Алиции нет в доме, так что перепутать с ней фрухансен никак не могли. Зачем же тогда стреляли? «Преступник на сдельщине», — предположил Павел. «Платят ему за выполненную работу. Алиция не попадается, вот он и убивает того, кто подвернется. А в данном случае у обеих одинаковая фамилия, так что он с чистой совестью мог доложить, что покончил с фру Хансен».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 Произвел тщательный осмотр места происшествия, побеседовал с врачом и подтвердил наши предположения. «Труп был влеком, и Яко прибивал на кулуарах», пояснил он, и в голосе его звучало явное осуждение. все бывший убивец». Говоря это, полицейский встал у швейной машинки. «А се в оно же время воззрила жена в суе». Тут он вышел в коридор и заглянул в комнату, изображая несчастную Фрухансен. «Убивец нервный у пистолет два раза». «Он все делает два раза», — заметил Павел. «Два раза бил по голове, два раза травил». Гермульт Горд, прервав своему заключение, с интересом выслушал Павла, а потом продолжал. «Жена пала на кулуарах, и кровь истекла, и убивец повлек ея в покой. О, кровь вельми багрила стезю». «Озмыслить убивец во сжилаху врата замкнуть и...» «Двери закрыть?» — пожелала убедиться Зося. «А зачем же надо было ее под стол заталкивать?» «А что ему оставалось делать? Иначе бы не поместилось. Тут на свободном полу целый человек никак не поместится». «Значит, и в самом деле застукала его, когда рылся в бумагах», — заметила Алиция. «Интересно, узнала ли она его?» «Ну ладно, а что же ваш человек? Опять никого не заметил?»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 Павел упрямо стоял на своем. Полицейский повернулся в его сторону. Отручи, Ты, яси, глаголи истина!» — сказал он. «Убивец делать два раза, а щепаки имеет внове стрелять пистолет! На какая особа вещай! Лопни мои глаза, откуда мне знать!» — отбивался ошарашенный Павел. «Аминь! Вельми мысли ты потребно!» С таким напутствием нас отпустили. Бобуси белая глиста...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 «Ну, знаешь, мы приезжаем из такой дали, а тут на каждом шагу какие-то трупы!» «Я думала, это вас развлечет», — ядовито ответила Алиция. Но тут белая глиста вдруг стала терять сознание и падать в обморок на руки Бобуся. Будучи на голову выше Бобуся, она своей пружинищей тяжестью совершенно придавила возлюбленного, лишив его возможности должным образом ответить Алиции.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 соглашался с ним господин Мультгорд. «Коньячку! Кикуня должна выпить глоточек коньячку!» орал Бобусь. Алиция демонстративно вышла в кухню и там дала выход своей ярости, прошептав мне. «Шиша не получит, и ни коньячок. Хотя и есть не дам. Неначатая бутылка Наполеона стоит в шкафчике на видном месте. Так я лучше его вылью в унитаз, чем дам этой». И зачем надо было говорить, что Павел плевал в джем?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 Таково было неписанное правило. Бестактным считалось даже разглядывание бутылок в этом святилище. Бобусь снял ключ с гвоздика. Алиция онемела от возмущения. «Мы замерли, не веря глазам своим». «Какое святотатство!» Господин Мультгорд почувствовал, что происходит нечто необычное, и тоже замер, на полусловие прервав свои рассуждения. Бобусь сунул ключ в дырку, повернул его, и с силой распахнул дверцу. Ослепляющий блеск, грохот, звон и души раздирающий вопль белой глисты слились воедино. Мощным взрывом у Бобуся оторвало голову. Пролетев через комнату, она пробила стекло и упала в сад. Тут же выяснилось, что голова у Бобуся на месте, ибо он кричит и держится за нее, а между пальцами у него течет кровь. Увидев это...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 Опутанный проводами и магнитофонными лентами, полицейский тщетно пытался освободиться от рыдавшей на нём белой глисты. Зосея и Алиция бросились на помощь Бобусю. Павел с горящими глазами к шкафчику, а я к окну. Ведь собственными же глазами видела, как туда полетела Бобусева голова. Это оказался парик. Я пришла в себя. Да и остальные немного успокоились. Бобусю Алиса сделала перевязку. У него оказалась содранной кожа на темени и несколько ожогов. Придя в сознание, он принялся жалобно стонать, держась за голову. Гораздо больше пострадал магнитофон, который превратился в кучу обломков. Пострадал и господин Мультгорд, набив на затылке большую шишку. Тем не менее, он первым отметил философски. «Аминь!»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 Времени у него было предостаточно. «Алиция, шла бы ты спать уже поздно, а завтра тебе с раннего утра ехать в Виборг», сказала вдруг Зося. «Как я могу спать, когда в этом доме все время что-то случается? Может, еще где подложена взрывчатка?» «Проверь под своей кроватью и в машине». «Да, кстати, а где машина?» вспомнила вдруг Алиция. «Во сколько Торстен уехал? В девять? Так где же он?»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 БМ восемнадцать двести тридцать пять, ответила Алиция, взглянув на бумажку приколотую к нижней полке. А что? Полицейский по повторил номер эксперту, после чего оба мужчины, обменявшись взглядами, уставились на Алицию. Мы с тревогой ждали объяснений. Есть хорошо, произнес Гермольд Горд, как бы с укором. Вельми плохо. Огонь великий на автострада. Машина Volvo нанес удар цистерны бензин. Номер ну, зело подобен. Торстен! Вскричала побледневшая Алиция. Мы сорвались с мест. Третье покушение за один день. Нет, это уже слишком. Эксперт что-то сказал по-датски, и Алиция просто окаменела. Что он сказал? Зося трясла ее за плечо. Что он сказал? Алиция не могла вымолвить ни слова. Перевел Гермультгорт.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 Ну ладно, несчастье с Бобусем нас, прямо скажем, не очень огорчило. Фрухансен для нас человек почти незнакомый, но Торстен — такой симпатичный, милый юноша. Ужасная, чудовищно несправедливая смерть. Несчастный случай произошел у развилки дорог на Хиллерот и Хельсингер. Случайно оказавшиеся на месте происшествия свидетели показали, что со стороны Хельсингера ехала цистерна с бензином.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 громким голосом, продолжая кричать что-то с несвойственным датчаном темпераментом. «Так тоже же жертва?» «Обугленный труп». Какой-то совершенно незнакомый человек подошел к Торстену на станции техобслуживания в Копенгагене и попросил подвезти до Аллерода. Ужасно. Ни в чем не повинный человек. Так уж, видно, судьбой ему предназначена. А водитель цистерны жив?»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 Когда именно можно было испортить машину Алиции, и мог Лерой это сделать? В последнее время Алиция вовсю пользовалась машиной, ездила на ней по всей стране, на длительное время оставляя где попало, преимущественно в местах безлюдных и плохо освещенных. Так что у преступника возможностей было множество. Ни к чему определенному мы не пришли. «Какое счастье, что машина застрахована!» сказала Алиция. «Похоже, теперь я смогу, наконец, купить новую». Свою точку зрения высказал по этому поводу Бобусь, проснувшийся с нашим возвращением домой. «А чего еще можно ожидать, если с машиной обращаются так, как Алиция?» презрительно заметил он. «Я это давно предвидел. Ведь ее машина в столь ужасном состоянии». «Конечно», — подхватила я, — «совсем сгоревшая». Бобусь пожал плечами и сморщился. Наверное, темечко жгло. «Сгоревшая, не сгоревшая, это не имеет значения. Она уже давно никуда не годилась. Просто Алиция не умеет следить за машиной. Такой машине и портить ничего не надо, она и без того разваливалась. Небось, Алиция сама что-то мастерила и испортила. «Ну да, я вечно все порчу». Согласилась Алиция, которую чудесное спасение Торстена и страховка за машину привели в состояние беззаботной радости. «Особенно я люблю портить систему управления, а также выводить из строя тормоза. И отвинчиваю гайки от колес. Все хочу, чтобы когда-нибудь что-нибудь оторвалось». «Ну уж с тобой я никогда не сяду в машину. Надо быть самоубийцей». «Самоубийцей надо быть, чтобы жить в этом доме», проворчала Зося. Интересно, когда до него дойдет? «Ах, дорогая, какие ты потерпела убытки!» Белая Глиста обратилась к Алисе с притворным сочувствием, но ей не удалось скрыть удовлетворение в голосе. «Такие убытки!» «Тут я понесла большие убытки!» Отпарировала Алиция, указывая на кучу обломков, которые еще недавно были магнитофоном. «Машина была застрахована, а магнитофон нет!» «Старая развалина, а не магнитофон!» фыркнул Бобусь. Не выдержав, Зося выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Я тоже не выдержала, хотя и клялась себе не реагировать на Бобуся. Некоторые любят старые развалины. Заметила я философски, пытаясь одним глазом смотреть на Бобуся, а другим на белую глисту, которая была старше меня на два года, а толще на все двадцать. Нахмурившаяся была Алиция, опять расцвела и бросила мне благодарный взгляд. Думаю, для нее вполне достаточной компенсацией за разбитый магнитофон стала разбитая в Бобусева надежда на романтическую идиллию со своей глистой. Какая уж тут романтика, когда содран скальп. Еще немного постараться нашему преступнику, и белая глиста не выдержит. И нисколечко мне его теперь не жаль, сказала я о Бобусе, когда мы с Алицей остались одни. Он ее вполне заслужил. «А разве когда-то ты его жалела?» — удивилась Алиция. «Жалела давно, когда еще его не знала. А ты говорила, что он, в сущности, порядочный человек». «Скажи, пожалуйста, неужели я так когда-то считала?» «Считала. Впрочем, каждый может ошибаться. А белую глисту я хорошо знала. Правда, не лично, а по ее делам. Помню, как она отбила мужу, одной хорошей женщины. И эта женщина рыдала у меня на груди. И о других подобных подвигах ее слышала, лишь бы мужик был состоятельный. Голиста гналась за богатством, без удержу и без зазрения совести, так что Бобусь имеет то, что заслужил. «Пойду-ка я спать», — сказала Алиса. «Мне ведь и в самом деле с утра надо ехать в выборг, Надеюсь, сегодня больше уже ничего не случится».